Сноска 3. Например, жилище малой площади угнетает в нём проживающих. Жилище, площадь которого избыточно по отношению к потребностям семьи, обездоливает окружающих за счёт поглощения ресурсов и развращает в нём живущих, и если требует постоянного штата прислуги.